Глава десятая Он развернулся и пошел в сторону дворца, а Соня потрясенно стояла на месте. Когда шок прошел, она бросилась за ним. Решив больше не касаться больных тем, она прикричала ему вдогонку. «Пожалуйста, Федерико, постой! Ты обещал показать мне пристань!» Он остановился в нерешительности, не поворачиваясь к ней лицом, только сжимал и разжимал кулаки. Она тихо добавила с дрожью в голосе. «Просто покажи мне пристань, только ее!» И все. Он развернулся к ней лицом. Соню покоробила от его пустого взгляда. Слезы непроизвольно потекли у нее из глаз. «Прости меня, Федерико. Я тебе верю. Я тебе клянусь, что больше никогда не усомнюсь в твоих словах. Прости меня!» Она подбежала к нему и обняла за талию. «Не сердись на меня», — прошептала она ему в рубашку. «Мне от этого очень больно». «Все хорошо. Я не сержусь и не могу видеть твоих слез». Он отстранил ее от себя, потом пальцами осторожно вытер слезинки с ее щек. Потом он взял ее за руку и повел за собой. Тут уже недалеко Соня. Они шли по широкой дороге, пока она не вывела их к морю. На берегу стояло большое бревенчатое здание. Показывая на него рукой, Федерико сказал. «Здесь находится охрана всего острова. Я был против их нахождения во дворце, поэтому там только ограниченный круг людей. Тем более на остров можно попасть только с этой, западной стороны». С юга и севера не подойти, там скалы и подводные рифы, а с востока туман. Кстати, ты наверняка знаешь, откуда он, но я сейчас не буду тебя об этом спрашивать. Как-нибудь потом. Здесь постоянно находится 15 человек. Один из них – начальник охраны острова и мой старый друг. Сейчас я тебя с ним познакомлю. Как только Федерико это сказал, из дома вышел человек и направился в их сторону. Одет он был по-военному, к поясу был пристегнут картелас. Он был венецианцем, заметила Соня. Высокий, с длинными черными волосами, собранными в хвост, с аккуратными усиками и белозубой улыбкой, он производил приятное впечатление. Когда он подошел, Федерика их представил. «Соня, познакомься. Это Артура, начальник охраны острова. Артура, это моя гостья, сеньорина Анджела». «Очень приятно познакомиться, сеньорина Анджело, произнес галантно Артура, целуя протянутую Соне руку. «Только вот не могу понять, как это вы попали на этот остров, что я не заметил». «Это небольшая тайна», – засмеялся Федерико, видя недоумение своего друга. «Мне тоже приятно познакомиться», – добавила с улыбкой девушка. Соня с интересом оглянулась. Сразу после жилого здания начинались хозяйственные постройки, склады и конюшня. А от берега в море уходил длинный деревянный пирс. Конструкция была на сваях и выглядела очень прочно. Рядом с пирсом стояли две быстроходные галеры, но они смотрелись очень одиноко по сравнению с большим пирсом. Соня поняла, что пирс предназначен и для разгрузки больших груженных кораблей, но сейчас кораблей не было. На одной из галеры двое чернокожих мужчин что-то чинили, периодически раздавался стук молотка и громкое обсуждение. Еще двое мавров сидели на маленьких табуретках в тени дома и точили оружие. Больше Соня никого не видела. Сеньорина, пойдемте, я покажу вам, как мы здесь живем», – проговорила Артура. «Может, вы останетесь с нами на обед?» Он вопросительно посмотрел на Федерико, а тот пожал плечами и шутливо ответил. «Смотря что приготовили на обед твои бойцы, Артура, мы не отравимся?» «Сейчас мы их спросим», – засмеялся начальник охраны. И они пошли в сторону дома. Соня очень хорошо провела здесь время. Все были дружелюбны и очень много шутили. Все солдаты на острове почти сносно говорили на итальянском, а на обед был плов, очень вкусный. Соня наслаждалась каждым проглоченным кусочком. Поваром здесь тоже оказался мавританец, его звали Мухаммед, и он очень застеснялся, когда девушка искренне его поблагодарила. Как оказалось, на берегу жила не только охрана, но и домашние животные. В хозяйственных постройках, начинавшихся сразу за главным домом и складами, жили овцы, куры и козы. Была даже корова. Мавританцы умели очень хорошо ухаживать за животными, поэтому здесь было свое молоко, масло, мясо, яйца, творог и сметана. Федерико рассказал ей, что мавританцы устали воевать и с удовольствием занимаются домашними делами. У многих были жены, которые работали горничными в главном доме. Соня с удовольствием провела здесь время. Артура попросил Федерико о встрече сегодня вечером, и они договорились встретиться после ужина во дворце. Ему надо было обсудить какие-то дела, о которых Артура, видимо, не хотел говорить при ней. Соня его прекрасно поняла. Женщин здесь, да в общем, как и везде, мужчины старались свои дела не посвящать. Вскоре они попрощались со всеми и отправились в обратный путь. Не разговаривая ни на какие серьезные темы, просто болтая о пустяках, они не заметили, как пришли домой. Соне нужно было пойти на кухню, посмотреть, как сварилось ее мыло и что с ее целебными отварами. А Федерика пошел в кабинет заниматься своими отчетами. Поэтому увиделись они только за ужином. Август был очень жарким в этом году, и они опять решили ужинать в патио на свежем воздухе, обдуваемой прохладным вечерним ветерком. Соня съела только легкий салат и выпила немного вина, как пикала, объявила о приходе Артура. Девушка поняла, что этим вечером она Федерика уже не увидит. Он будет занят. И это ее расстроило. Она уже по нему скучала. Чтобы он этого не заметил, она с воодушевлением заявила, что с удовольствием посчитает свитки из его библиотеки. Федерико попросил Хасана принести ящик из библиотеки в ее комнату, что было сейчас же исполнено. А сам поклонился ей, пожелал спокойной ночи и вышел. Соня с нежеланием поднялась к себе, приняла ванну, переоделась и заглянула в принесенный ящик. Она обнаружила там поэмы Гомера. И вскоре обо всем забыв, читала на греческом приключении Одиссея. Так она и уснула, прямо со свитком в руках.